Издательство Миф, издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет Дэвид Файгенбаум В погоне за жизнью. История врача, опередившего смерть и спасшего себя и других от неизлечимой болезни. Читает Алексей Богдасаров. Погони за жизнью. Документальное произведение. Некоторые имена и индивидуальные черты действующих лиц были изменены. Методы лечения и медицинские препараты упоминаются в аудиокниге без цели привлечения внимания, формирования, поддержания интереса и продвижения на рынке и являются частью произведения, созданного автором для раскрытия творческого замысла. Я посвящаю эту аудиокнигу маме, папе и сёстрам, а также Кейтлин и Амелии. Вы научили меня жить и поддерживали, когда я умирал. Вы вдохновили меня на поиск лекарства от моей болезни и не только. Я вас люблю. Введение. Когда ты освоил основные приёмы, как ставить руки и наклонять голову, как отсчитывать время и смирился с неизбежным хрустом рёбер под твоими ладонями, самое сложное в сердечно-лёгочной реанимации уметь вовремя остановиться. А если ещё одно твоё движение спасёт человеку жизнь или следующее за ним, когда пульс не возвращается, Несмотря на все твои старания, чаяния и молитвы, лишь от тебя зависит, как поступить дальше. Жизнь уже потеряна, но не надежда. Её ещё можно сохранить. Продолжать реанимацию, пока слушаются руки, пока они не утратят способность давить так сильно, чтобы удалось изменить ситуацию. Не говоря уже о том, чтобы сломать ещё одно ребро. Но как долго следует пытаться вернуть человека к жизни? В конце концов придётся убрать руки с груди. Но в конце концов это не время. Этого пункта нет в инструкции по сердечно-лёгочной реанимации. Это даже не ответ на вопрос когда, скорее, почему. Если ты останавливаешься, значит шансов больше нет. Именно поэтому так трудно прекратить реанимацию. Твои усилия подпитывают надежду на то, что человек может жить, и эта надежда вдохновляет тебя давить сильнее. Три элемента: надежда, жизнь и усилия подталкивают, гонят друг друга по кругу. Мне дважды приходилось выполнять сердечно-лёгочную реанимацию. Оба пациента были практически мертвы. Когда я начал делать им непрямой массаж сердца и молиться, оба случая закончились смертью. Я не желал останавливаться. Мне и сейчас хочется продолжать реанимацию. Даже перестав надавливать на грудь, я надеялся всё же увидеть пульс на кардиомониторе. Но иногда одних надежд и желаний мало. Надежда может быть движущей силой, но это не сверхчеловеческая способность, и она не является частью медицины, как бы нам того ни хотелось, хотя может ею казаться. В момент, когда я решил стать врачом, я уже успел увидеть неизлечимую болезнь и испытать неутолимую скорбь. Мама умерла от рака мозга, когда я учился в колледже, Однако я всё ещё верил в способности науки и медицины найти методики и лекарства. Откровенно говоря, я очень долго, дольше, чем это можно было бы объяснить молодостью и наивностью, придерживался теории Санта-Клауса. Мне казалось, что над решением любой проблемы мира и цивилизации где-то усердно трудятся специалисты, обладающие реальными и волшебными умениями. И, возможно, они уже с ней справились. Эта вера опасна, особенно когда речь идёт о медицине. Если почти на все медицинские вопросы уже даны ответы, остаётся просто найти тех, кто их знает. И поскольку болезнями, от которых пока нет лекарств, прилежно занимаются врачи Санта-Клаусы, у нас нет стимула самостоятельно подгонять прогресс в области их лечения. даже если они поражают тебя или твоих близких. С тех пор я многое узнал. За последние несколько лет у меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять о врачах, а у них немало времени, чтобы подумать обо мне. Я понял, кроме всего прочего, что у нас, людей в белых халатах, сложное отношение с понятием «авторитет», Конечно, мы готовимся к тому, чтобы стать авторитетами в своей области. Много лет учимся для этого. Хотим, чтобы нашим словам доверяли люди, которых беспокоят неотложные вопросы. Общество вообще ожидает от врачей чуть ли не всеведения. Однако образование, книги и все эти клинические ротации вселяют в нас определённый реализм относительно настоящего. и будущего медицины. Никто из нас не знает всё, что можно знать. Мы очень далеки от этого. Мы способны выполнять свои задачи, иногда блестяще. Избранные и правда становятся истинными мастерами своего дела. Но в целом мы осознаём собственные пределы. Это нелегко, ведь за границами наших возможностей находятся терзающие нас в мираже всемогущества. Жизнь, которую можно было спасти, средство, которое можно было отыскать, лекарство, диагноз. Однозначный ответ. Конечно, нет человека, знающего все, но дело даже не в этом. Проблема в том, что иногда вообще никто ничего не знает, и ничего не делается, чтобы ситуация изменилась. А бывает, что медицина откровенно заблуждается. Я по-прежнему верю в могущество науки и медицины. И все так же верю в силу трудолюбия и доброты. Я, как и раньше, полон надежд и продолжаю молиться. Но то, что я пережил как доктор и как пациент, научило меня многому. И показало, сколь велик и несправедлив разрыв между лучшими достижениями науки и нашим хрупким долголетием, между мыслями и молитвами людей и их здоровьем и благополучием. Это история о том, как я понял, что в медицине нет никаких помощников Санта-Клауса, и никто не готовит мне подарок, никто не принесёт исцеления. Эта история о том, как я осознал, нельзя надеяться пассивно. Надежда – это осознанный выбор и сила. Надежда – это больше, чем высказать Вселенной свое желание и ждать, когда оно исполнится. Надежда должна вдохновлять на действия. И если это действие касается медицины и науки, то с их помощью надежда может стать реальностью. более прекрасный, чем наши самые смелые мечты. В конце концов, эта история о смерти, которая, я надеюсь, сумеет рассказать вам о жизни